Раймонда опустилась на неубранную постель. Два солнечных луча, пробившихся сквозь решетчатые ставни, ударили в бок старинного шкафа, заскользили по креслу с грудой одежды на нем, лизнули ободок графина с водой и добрались до лица Раймонды, наложив на него решетчатую тень. — Полицейские будут нас расспрашивать, — начал Реми. — Так вот, а вчерашней ссоре упоминать ни к чему. Они же не весь что подумают. А я, поверьте мне, из комнаты ночью не выходил. Раймонда, вы верите мне? Да, я желал ему смерти и, пожалуй, не сильно удручен случившимся. Но клянусь, ничего такого не делал и даже не пытался. Разве что подумал, будто у меня дурной глаз. Реми вымученно улыбнулся. Ну давайте, скажите, да, у тебя дурной глаз? Раймонда молча покачал головой. А что это вы так на меня смотрите? Спросил Реми. Может, у меня что-нибудь интересное на лице? Он подошел к туалетному столику, наклонился к зеркалу. Челка, синие глаза, острый подбородок, мамин. Да, я похож на нее. Так ведь не больше, чем вчера или позавчера. Замолчите же, взмолилась Раймонда. На туалетном столике рядом с несс лежала пачка болтос. Рами взял сигарету и закурил, прищурив глаз от дыма, который оболок всю щелку. — Да вы вроде боитесь меня. И чем же это я вас так напугал? Рассуждениями о своем дурном глазе, что ли? Думаете, со мной не все в порядке, а? — Реми, идите, оденьтесь как следует. — Простудитесь ведь. — Вы наверняка думаете, что я опасен. Так или нет? — Да нет же. — Нет, вы все неправильно поняли. — А вдруг я и впрямь опасен, — задумчиво произнес Реми. И дядя мой, конечно же, так и решил. А он, по-моему, в таких делах кое-что осмыслил. Тут оба услышали шум. К крыльцу подкатила машина, хлопнула дверца. «Уходите!» — скрикнул Раймонда. «Смотрите же! Ни слова сори! Никому! Иначе... иначе возьму и скажу, что я ваш любовник. Вам это будет не очень-то приятно, верно?» «Рыми, не смейте!» «Сегодняшнего дня я смею все!» До скорой встречи!» Руми вышел в коридор. Снизу доносился хрипловатый голос доктора Мюссеня, возбужденный, громкий. Так разговаривают люди простые, не привыкшие мудрить или впадать в мистику. «А господину Вабре сообщили?» — спросил Мюссень. «Какой удар его ожидает? Какой удар?» Послышался шепот Клементины. Говорила она долго, но о чем не понять. Странные все-таки. Какое трковое совпадение, ответил доктор. Он вдруг понизил голос, словно Клементина попросила говорить потише, и теперь из их шушука не вообще ничего не разобрать. Это Клементина все превратит в государственную тайну. Рамин одел домашние туфли, накинул на плечи халат и спустился в холл. Клементина уже не было. Мюссень сидел на корточках и пыхтя осматривал труп. Заметив тень Реми на полу, доктор вскинул голову. — Вот это да! — и задумался, хотя рядом лежал мертвец. — Похоже, доктора не интересовали ни болезни, ни смерти, ни, пожалуй, медицины вообще. — Надо же! Ходите! Глазам своим не верю! Но Уссейн-то, оказывается, ростом меньше меня, — подумал Реми и впервые я обратил внимание, что руки у доктора пухлые, холеные, подбородок мясистый и сам он дородный. — Значит, мне правду сказали, что... — Да, — сухо ответил Эми. И чего все потешаются, когда речь заходит о целителе? Да что они вообще знают о скрытой истине жизни и таинственных силах, действующих за пределами видимого и осязаемого? Ну почему мир так устроен? что состоит сплошь из Мюссень и вобре. Сейчас посмотрим, — сказал доктор. И его пухлые руки пробежались по бедрам и икрам Рыми. — Вообще-то я не против целительства, — заметил Мюссень, но обязательно под наблюдением врача. А в вашем случае? Да с вашей наследственностью? — Какой еще наследственностью? — пробурчал Рыми. «Ну как же, ведь вы неврастеничный и чувствительный к малейшим потрясениям!» Мюссень вдруг, словно досадуя, поспешно добавил. «Заболтался я с вами, как будто ваш случай разбирать приехал, и совсем забыл о бедном дядюшке. Дело ясное, сердце у него не выдержало «А, по-моему, он упал и разбился насмерть», — тут же возразил Рами. Мюссень пожал плечами. «Может быть и так». И он осторожно, чтобы не помять, костюм опустился на колени и вернул труп. Лицо покойника распухло и застыло в страдальческой гримасе. Вокруг носа и рта запеклась кровь. Рыми глубоко вздохнул и сжал кулаки. — Будь выше этого! Надо быть выше этого! И главное — не думать, что ему пришлось долго мучиться. — А это еще что? — раздался голос доктора. Мюссень вытащил придавленный животом трупа блестящий предмет и поднял поближе к свету. Это оказался сплющенный серебряный кубок. — Наверное, дядя пить захотел, — предположил Рюми. — Значит, неважно себя чувствовал. И приступ случился прямо на лестнице. Дядя пытался ухватиться за перила, и... Такая уж это болезнь грудная жаба запросто врасплох застать может. Мюссень попробовал разогнуть правую руку трупа, но безуспешно. Ярко выраженное отчинение. Крови почти нет. Смерть наступила несколько часов назад, причем не вследствие падения. Вскрытие, конечно, окончательно прояснит картину, но я надеюсь, что вас постараются больше не беспокоить. Скажите, не показался ли вам дядя вчера немного уставшим?